За годы работы на кладбище я привык каждый день навещать Верину могилку. Там всегда находилось что поправить, починить, и, подходя, я всякий раз радовался, как красиво и хорошо устроено место последнего упокоения моей любимой. Белый мраморный памятник чуть подернулся мхом внизу, плющ оплёл оградку так, что прутьев почти не стало видно, а в цветнике я выращивал розы, потому что Вера всегда была к ним неравнодушна. У нее все кофточки и летние платья были с рисунком из роз, и в комнате висела акварель с изображением букета этих благородных цветов. Я всегда был равнодушен к сельскому хозяйству, но ничего не поделаешь, взял руководство для садоводов, изучил вопрос и принялся за работу. Когда распустился первый бутон, я почувствовал, будто Вера улыбается мне. А когда приходило время, и после череды осенних дождей выпадал снег, Я укрывал могилу еловыми лапами, чтобы защитить мою любимую от холода. И приходил к ней в самый лютый мороз, чтобы она не подумала, будто я ее забыл. Как быть теперь, когда меня не станет? Кто станет поддерживать порядок и ухаживать за розами? Потихоньку природа возьмет свое, плющ раскинется шире, мой маленький розарий израстет травой, а памятник покроется мхом, так что нельзя будет прочесть имени и никто не узнает, кто лежит под этим камнем. Я сажусь на лавочку и закуриваю, стряхивая пепел в пустую пачку. Приходится напоминать себе, что Вера не тут. Под землей только ее кости, которые давно истлели. При мысли об этом я начинаю плакать от стыда, что так думаю о теле, к которому так любил прижиматься, который дурманило и пьянил меня. Нельзя представлять, что случилось с Верой после того, как ее опустили в могилу, ведь в моем сердце она живет все той же девушкой, которую я встретил на эскалаторе. Она ушла в неведомый мир, в котором всем нам предстоит когда-то оказаться, а здесь просто место, где я чувствую себя ближе всего к ней, просто наш общий дом, который я прибираю в ожидании ее прихода. Потом меня охватывает едкая тоска, Настолько мучительная, что я хочу исчезнуть прямо теперь, немедленно, лишь бы не думать о том, что все эти годы Вера могла быть рядом. Сигарета кончается, и я достаю следующую, прикуриваю ее от огонька предыдущей. Что бы ни случилось, Вера, я с тобой. Говорю я холодному мрамору, живой или мертвый, здесь или за тысячу километров, не бойся, я тебя не оставлю. Сердце болит, но я знаю, что инфаркт тут ни при чем. Это все тоска по любимой. Я затягиваюсь глубоко-глубоко и медленно выдыхаю дым и пытаюсь убедить себя, что у нас с верой будет еще одна попытка. Когда-нибудь, через тысячу лет или позже, мы встретимся на звездолете или наоборот, в пещере у костра, смотря по какому пути пойдет дальше человечество. Но где бы мы ни увиделись я узнаю ее так же безошибочно, как тогда на Чернышевской. Слезы высыхают, когда я начинаю мечтать о нашей следующей встрече, потому что нельзя поверить, что наша любовь уйдет бесследно, исчезнет вместе со мной и не останется на земле памяти ни о вере, ни обо мне. Наш сын так и не родился, поэтому, когда уйду я, некому станет думать о нас». Я сижу на скамеечке, курю и перебираю своих товарищей по профессии. Кому из них можно доверить уход за могилой, когда меня не станет? И как лучше все это финансово организовать? Потом устаю от неприятных мыслей. Все же грустно, что верного уголка станут касаться чужие руки. И начинаю молиться за всех влюбленных. И есть еще на свете такие сумасшедшие, как мы с Верой. Я узнаю их в толпе по сиянию глаз, по спокойным лицам. По особой бережности, с которой они касаются друг друга. Некоторые девушки смеются совсем так, как смеялась Вера, и порой, мне кажется, если я обернусь, то увижу ее. И я желаю счастья таким девушкам, если, конечно, им будет прок от молитв такого старого греховодника, как я. После того, что мы пережили с верой, я перестал быть атеистом настолько, что когда Бог или судьба показали, что умеют дарить не только блаженство, но и страшное горе, я не могу роптать. Я смиренно склоняюсь перед всем, что не неспослано мне свыше. Только робко негодую от того, что вера ушла так рано. Пусть бы она меня бросила, только осталась бы жива. Пусть ребенок был бы не от меня, и пусть бы я лучше каждый день видел, как она счастлива с другим, чем этот холодный мрамор и розовые кусты.